Жилая комната Головина находилась в соседнем с основным домом строении, где жил весь обслуживающий персонал усадьбы Кевина. «Вот твоя комната, парень», — сказал распорядитель Вилли Ганвард, распахивая дверь и первым, входя в помещение, бросил кофр возле кровати. «Просторно», — заметил Головин, заходя следом и невольно сравнивая комнату с той, которая у него была в общежитии. «Ну, нормально», — пожал плечами Вилли. «А кто тут жил до меня?» спросил Головин, заглядывая в туалет, потом в ванную. «Тут есть балкон», — спохватился вдруг Вилли и бросился открывать балконную дверь. «Смотри, прямо перед ним центральная клумба». «О, настоящая вода!» — в свою очередь восхитился Головин, подставив руки под струю, ударившую из крана. Затем смочил лицо и, вытерев его мягким полотенцем, вышел в комнату. «И тут настоящая вода! Офигеть!» «А бывает не настоящая, что ли?» Несколько озадаченно произнес Вилли, возвращаясь с балкона и закрывая дверь. «Да, я почти три года пользовался водосодержащей жидкостью БЖ-45. А что это такое? Это раствор, содержащий 45% воды, связанный с нейтральными пи То есть поролон с водой. Будь это какой-то песок, получилась бы грязь. Но пи обладают практически нулевым коэффициентом трения, поэтому совсем не влияют на физические свойства раствора. Ой!» «Ну ты сразу, видно, ученый человек. Экими словечками-то У нас тут попроще все». «Так кто здесь раньше жил?» Снова спросил Головин. «Ну, Вилли отвел глаза. Другой человек. А имя у этого другого человека было?» «Должно было», — пожал плечами Вилли. «Имя оно каждому человеку положено». «Ладно, скажи лучше, что за соседи у меня?» Перевел тему Головин, решив больше не смущать распорядителя. «А, я и есть сосед. В коридоре за углом. Мои апартаменты». Других соседей ты тоже увидишь, но сейчас все на местах, по работам. — Значит, зайду к вам в гости, — сказал Головин, скидывая куртку и потягиваясь. Он, наконец, начинал чувствовать себя немного дома. — А вот это не факт, что получится. У меня работы много, все время при хозяине, потому домой не всегда попадаю. — А ночуешь где? — спросил Головин, пристраивая куртку на вешалку. — Да где придется? Если у хозяина деловые визитеры, так на кухне подремлю, чтобы прибежать, когда позовут. «Ну, хватит об этом. Пойду я читаюсь перед хозяином, что доставил тебя, поселил и ознакомил. Хозяин наш, добрый человек, всегда о своих людях заботится. Ладно, пойду я». «Ну, иди», — согласился Головин, и когда Вилли ушел, плотно притворил за ним дверь и повернул ручку до упора, чтобы закрыть на замок. Потом снял брюки, носки и направился в ванную, однако на полпути остановился и, оглядевшись, обнаружил у окна нечто вроде барного табурета, и, подтащив его к двери, заблокировал ручку. Так, на всякий случай. Здесь, на новом месте, он чувствовал себя примерно как на лайнере. Вокруг все нравилось и было в нове, но не покидало ощущение легкой беспокойности. Как-никак новое место, и он еще не знал всех опасностей. Но пусть не опасностей, а подвохов, все равно неприятное чувство. Вернувшись в свою комнату после водных процедур в халате, который очень был похож на тот, каким бы комплектовались каюты лайнера, Головин первым делом убрал из-под рукоятки двери табуретку, вернув ее к окну. Потом присел на кровать и покачался, проверяя ее мягкость. Не слишком мягко и не слишком твердо. У себя в общежитии он вообще спал на брусках ламбопены. Поначалу казалось жестковато, зато когда привык, ушла бессонница, донимавшая его прежде на мягком матрасе. — Хорошо, — сказал Головин и, встав с кровати, направился к балконной двери. Открыл ее и, постояв немного, улыбнулся. Вилли оказался прав, здесь действительно было прекрасно. Ароматы струились в воздухе, соперничая друг с другом. Жужжали насекомые, перелетая с цветка на цветок. Пили птицы, несмотря на то, что за границами теплой зоны по-прежнему властвовали снег и морозы. «Эх, хорошо», — произнес Головин и вернулся в комнату. После чего подошел к зеркалу и обнаружил, что на полке под ним лежал целый набор расчесок и мягких щеток для волос. Выдвинув верхний ящик шкафа, Он нашел совершенно новый диспикер премиальной модели, о которой прежде не мечтал, и всякие мелочи вроде наборов пищевых стимуляторов, коллекции паракислотных и нейтральных ферментов, а также пищевой целлюлозы специальной очистки. «Ничего себе!» – произнес Головин и улыбнулся своему отражению в зеркале. Потом сходил к своему кофру, достал валявшийся отдельно чип связи от старого диспикера и вставил в новый аппарат. И тотчас на него обрушился каскад неприятных звонков. «Всего 14 и все от тети Элли!» Головин взглянул на баланс. «Чего?» — произнес он, поднося диспикер ближе. В окошке располагаемых средств для связи стоял знак бесконечности. «А, а, ну раз такое дело...» Он включил операцию обратный звонок и подождал, пока после шести вызовов, наконец, отозвалась тетя Элли. Однако этот хриплый голос Головин узнал не сразу. «Тетя Элли, это вы?» «Кто? Кто там?» — прозвучало в ответ И Головин поначалу растерялся. — Ой, Маркуша, это ты? А я вижу в сопроводиловке звонка смену региона. — Да, тетя Элли, я звоню вам с того места, куда вы меня направили. — Правда? Ой, как я счастлива. — Сам заткнись, придурок. — Что, простите? — Да это не тебе. Просто ночь у нас, и некоторые недовольны. — Ой, извините, тетя, я не подумал. Ну, если что, передайте нашим, что я в порядке и на новом месте. Пока. в последнюю фразу... Головин выключил диспикер и какое-то время стоял, глядя на свое отражение в зеркале. Мог бы и прикинуть, в каком тетя находится часовом поясе, ведь все необходимое программное обеспечение в диспикере имелось. Головин стал рассматривать свой новый аппарат связи и обнаружил в нем множество неизвестных прежде функций. «Микроскоп», — прочитал он слух, — «занятная функция». Затем прошел к подоконнику, куда прежде бросил случайную находку, запонку вместе с куском материи с неровными краями. На этой запонке крупными буквами было выгравировано ВЛ. Кто же был этот ВЛ и почему он потерял запонку, да еще вместе с куском рукава? Повертев свою находку еще, Головин обнаружил с другой ее стороны едва заметную надпись. Буковки были размером, может быть, в миллиметр, не больше. «Сейчас проверим», — сказал он и, наведя диспикер на плохо различимую надпись, сделал снимок в режиме микроскоп, после чего просто увеличил его до нужных размеров. Винсенту на память от Глории прочитал Головин и вздохнул. Сейчас было самое время подремать, а не нагружаться какими-то новыми проблемами. Спать Марк, скомандовал он себе и повалился на кровать в банном халате.